Астрид Линдгрен. Пеппи «Длинный чулок». Повесть-сказка. Перевод со шведского. Москва. Детская литература. 1981 год. Познакомьтесь с Пеппи. Сейчас вы познакомитесь с удивительной девочкой. С лучшей в мире девочкой, как сказал бы про нее Карлсон. Ну, а Карлсона, который живет на крыше, вы все, конечно, знаете. О нем вам рассказала замечательная шведская писательница Астрид Линдгрен. Она же написала и эту книжку про Пеппи Лотту Виктуалино Рольгардину. Короче, про Пеппи Длинный Челок. «А что же в ней удивительного?» — спросите вы, поглядев на ее рыжие косички, огромные веснушки и смеющиеся глаза. «Девочка как девочка. Но вы ошибаетесь». Беппи вовсе не самая обыкновенная девочка, хотя бы уже потому, что она в девять лет живет совсем одна в своей вилле курица. Но, впрочем, не совсем одна, а с обезьяной по имени господин Нильсон и лошадью. Да-да, с настоящей живой лошадью, которую она выносит с террасы в сад, когда собирается поехать прокатиться. Как же может девятилетняя девочка поднять лошадь? Снова спросите вы меня с недоумением. Вообще-то, вы правы, конечно, не может. А вот Пеппи может, потому что она не только лучшая в мире, но и самая сильная в мире девочка. А в том, что это так, вы перестанете сомневаться, когда узнаете, что она, шутя, закинула на шкаф забравшихся к ней воров Карла и Блома и не только положила на обе лопатки прославленного силача жиловеса Адольфа, но и пронесла его на вытянутой руке вокруг арены цирка. А еще Пеппи — самые веселые в мире. Если вы мне не верите, то спросите Томми и Аннику, которые живут с нею по соседству. Они вам скажут, что ни с кем не бывает так интересно, как с Пеппи. Вот Томми и Анника — обыкновенные шведские ребята. Они ходят каждый день в школу и живут в доме с папой и мамой. А Пеппи потеряла маму, когда была совсем маленькой. И она изброздила со своим папой, капитаном Эфроимом Длинный Челок, все моря и океаны. Но потом, во время страшного шторма, огромная волна смыла его с палубы. Однако Пеппи уверена, что ее папа не утонул, а доплыл до острова и стал там негритянским королем. И она все ждет, что он построит лодку и приедет за ней. Дождалась ли она своего папу, вы узнаете, когда прочтете эту книгу. И еще вы узнаете, как она играла в салочки с полицейскими, как спасла во время пожара двух малышей, как купила сто килограммов конфет и устроила для всех ребят своего городка настоящий конфетный бал, как, но не буду пересказывать, все удивительные проделки Пеппи. Вам ведь предстоит провести в ее обществе немало времени» и я уверена, что вы ее полюбите не меньше, чем ее любили Томми и Анника. А они теперь и представить себе не могут жизни без Пеппи. И в самом деле, до чего же уныло и скучно было в маленьком шведском городке до ее появления. Местные дамы подолгу пили кофе и вели пустые разговоры. Школьная попечительница Фрекен Розенблюм наводила на всех детей жуткий страх. Директор цирка оказался злым и жадным. Дети подолгу печально стояли у витрины кондитерского магазина, а хулиган Лабан безнаказанно безобразничал на ярмарке. Но при этом все жители были очень довольны собой, думали только о своей выгоде, больше всего на свете дорожили тишиной и покоем, вечно твердили одни и те же слова и терпеть не могли детей. В эту размеренную, упорядоченную и однообразную жизнь Пеппи ворвалась, словно весенняя гроза. Оно и понятно, ведь Пеппи не только самая сильная и самая веселая, самая смешная в мире девочка, но и самая добрая и справедливая. Одним словом, она такая, какой вы все хотите быть. И живет она так, как вам всем хотелось бы жить. Чтобы никто не гнал спать в самый разгар игры и не заставлял пить рыбий жир, когда хочется есть конфеты. Пеппи, конечно, живая шведская девочка со всеми обычными детскими недостатками. Она не поседа, не ряха, лакомка, любит приврать, но вместе с тем она — ваша мечта. Об этой мечте всех детей мира Астрид Линдгрен рассказала так забавно и необычно, что не только вы, но и ваши старшие братья и сестры, и даже ваши папа и мамы — а, может быть, и дедушки, и бабушки будут читать эту книгу с удовольствием. Она обращена ко всем, у кого веселый нрав и доброе сердце, кто умеет смеяться над смешным и плакать над печальным, ко всем вам, ребята, которые те же взрослые, но только еще маленькие, и ко всем взрослым, которые еще не совсем забыли, что когда-то были детьми». Именно поэтому книга про Пеппи выдержала десятки изданий во всех странах мира и удостоена премии Андерсона — высшей международной награды за лучшее произведение детской и юношеской литературы. Лунгина